Юрий Бондарев принадлежит к тем писателям, полный смысл и значение творчества которых проясняют лишь с течением времени и в контексте общего поступательного движения литературы. Подлинный масштаб его дарования открылся нам в его произведениях последних лет, где вопросы вечные, встающие и перед каждым мыслящим человеком нашего времени, оборачиваются самыми актуальными проблемами сегодняшней духовной жизни». Сейчас Бондарев ищет и находит язык, чтобы говорить с целым миром о надеждах и устремлениях человека, о его достижениях и заблуждениях. Художник искусства беспокойного, тревожащего, он обращается к современникам от имени своего поколения, в судьбе которого черпает истины о человеке. Видимо, каждый неравнодушен к своему поколению, «И хочет напомнить о нем с ревнивой любовью», писал Бондарев в статье «Моим читателям» 1975. И вот отсюда-то и ведет начало его путь к литературному творчеству. Не просто наличие тетрадки с несколькими рассказами, у кого таких тетрадок не было, а неприходящее ощущение того, что «возвращаю в жизнь тех, о которых никто ничего не знает», о которых знаю только я, и только я должен, обязан рассказать о них все. Там же. Из сознания этого рождались первые повести о войне. «Батальоны просят огня» 1957 и «Последние залпы» 1959. Тот, кто способен воссоздать события прошлого большой исторической значимости – Берет на себя тяжелую ношу гражданской ответственности, ибо становится выразителем народной памяти. Но если бы одно только это, понимание ответственности перед фронтовым братством, побуждало к писательству бывшего лейтенанта артиллерии Бондарева, демобилизовавшегося из армии в 1945 году после второго ранения, первое под Сталинградом в 1942 году, мы имели бы в его лице первоклассного писателя-баталиста, выполняющего святой и великий долг. Однако со временем все сильнее будут увлекать Бондарева проблемы еще более масштабные – проблемы равновесия прекрасного мира. О философской сущности его таланта не только критики или проницательные читатели сам писатель догадался не сразу но неожиданности, которые, как правило, несет каждая новая веха его творчества, именно от этой, поначалу, скорее всего, подсознательно почувствованной им своей задачи осмыслить главные закономерности движения современного мира, место и значение человека в нем. Талант и мироощущение Бондарева драматичны, иногда трагичны. Сохранение равновесия в мире при стремительности движения процесса общественного развития в наш век не может проходить безболезненно. Родовые муки истории естественны, но при всем том это тяжкие муки. Они-то более всего и занимают писателя, хорошо понимающего, что философия исторического оптимизма отнюдь не исключает признание всех сложностей хода истории и трудностей их постижения. Смелое, даже своенравное дарование Бондарева не сразу проявилось в теперешнем его выражении. Вернувшись с войны в Москву, Бондарев родился в 1924 году в уральском городке Орске, в семилетнем возрасте переехал с родителями в Москву и с тех пор считает ее своим родным городом. Будущий писатель некоторое время учился на курсах шоферов, Затем на подготовительном отделении авиационно-технологического института думал о поступлении в АВГИК и только в 1946 году поступил в литературный институт имени Горького, где занимался в семинаре Паустовского. Первые его рассказы они публиковались в периодике и составили сборник «На большой реке» 1953 года на фоне написанного позднее воспринимаются лишь талантливой попыткой творчества. В художественном мире Бондарева уровень их оказался несоизмеримым со всем последующим. Они интересны прежде всего как своего рода заявка на будущее, как свидетельство цельности его творческой личности. В цитировавшейся выше статье моим читателям Писатель вспоминает, каких огромных усилий стоило ему создание первой повести «Юность командиров» 1952-1955. Усилия эти, как понятно теперь, относились не только к самому процессу работы над ней. Это был момент самоопределения, разведка направления всего своего дальнейшего пути. Смутно брезжевшая у начинающего автора догадка о том, что его удел и его успех будут связаны с широкими обобщениями, что его дар есть дар глубинного анализа человеческой души в сочетании с проблемами философского порядка, впервые нашла конкретное выражение в повести «Батальоны просят огня» 1957. Но идейнообразный строй юности командиров – тоже примечателен в этом смысле. Попробуем отвлечься от строительных лесов, какими видятся нам теперь многие сюжетные линии повести, лирические отступления, бытовые реалии. Перед нами предстанет довольно необычное для литературы тех лет здание, отдаленно напоминающее архитектуру будущих произведений Бондарева. Пропорции, соотношение характеров в этой ранней повести – словно вы предназначены для более весомого содержания. Так, в характере Бориса Брянцева, наделенного чертами прирожденного лидерства, гибельно опасного честолюбия, угадываются черты не только Иверзева «Батальоны просят огня» или Дроздовского «Горячий снег», но есть и как бы предощущение одного из сложнейших образов нашей литературы – Ильи Рамзина – выбор мы непременно уловим общность внутреннего мира алексея дмитриева с натурой никитина берег а только мелькнувший в памяти бориса кам взвода сельский напомнит нам о кузнецове горячий снег и новикове последние залпы почудится даже неким предвестником книжко берег Драку в новогоднюю ночь в юности командиров трудно не соотнести с эпизодом у Балчуга из романа «Берег». А вкрапленные в повествование неразвернутые фронтовые воспоминания его героев, конечно, еще не обещают структуру позднейших романов, но воспринимаются теперь как намекающие на ее возможность. Здесь нет еще и в помине тех философских поединков, которые станут отличительными для романов Бондарева 80-х годов, но начало диалогичности, как непременного атрибута его прозы, несущего глубокую социальную нагрузку, тут. Нет умудренности, нет еще сознательной тяги к глобальности, характерной для зрелого Бондарева, но суть главных задач, к которым подступало наше искусство, уже предчувствуется им писатель, выражающий передовое мировоззрение своей общественной формации, прозревает как острейший вопрос нашего века столкновение индивидуалистического и общественного начал как важнейших категорий общественного сознания. В характерах двух главных героев юности командиров Брянцева и Дмитриева в дневнике Виктора Зимина в «Поступках капитана Мельниченко» Намечены перспективы этих будущих размышлений автора. Вчитайтесь в эту повесть. Никогда больше не будет в книгах Бондарева такой светлой атмосферы радости бытия, молодого счастья, любви, надежд, хотя персонажи ее только что вышли из кровавой купели войны. Юность командиров. И как сурово, жестко, словно бы по уставному, прозвучало название следующей повести «Батальоны просят огня». Знаменитая и знаменательная повесть – первое, собственно, Бондаревское произведение и одно из первых истинно новаторских в нашей литературе произведений о Великой Отечественной войне. О батальонах говорили и спорили, пожалуй, не меньше, чем в наши дни о романе «Выбор», «Думается, точнее всех о высочайшей достоверности изображения войны в батальонах», сказал Олег Михайлов. «Кажется, жизнь отстранила автора и заговорила сама тем языком, который не только литература, но больше, чем литература». Иными словами, искусство и документ, образ и память, фантазия и пережитое соединились здесь нерасторжимо, чтобы дать в итоге нечто новое, до конца не укладывающееся в понятие художественное произведение. Олег Михайлов, Юрий Бондарев. «Советская Россия», 1976, страница 43. Это высшая, но отнюдь незавышенная оценка мастерства писателя. Внимание! Бондарев... В такой броской журналистской манере была названа в зарубежной критике одна из статей о батальонах. Горбунова, Юрий Бондарев. Очерк творчества. Советский писатель. 1981. Страница 106. Со второй половины 50-х годов начинался новый этап освоения нашей литературой темы войны писатели так называемой «второй волны», писатели-фронтовики, вернувшиеся с полей сражений, такие как Остафьев, Богомолов, Быков, Воробьев, Носов, поражали читателей и критику умением передать обжигающую правду войны необычными конфликтами, новыми художественными средствами. Эти писатели – принесли с фронта многие драгоценные подробности взаимоотношений между личностью и историей, подробности, в которых так нуждалось общественное сознание на новых своих рубежах. Десятилетия мирной жизни позволило им глубоко осмыслить опыт войны и обратиться к изображению диалектики души своих героев в момент беспримерного исторического испытания. Увидеть, и передать единость, нечленимость потока народной жизни. В первый день 1957 года был завершен публикацией рассказ Шолохова «Судьба человека». Уместившаяся на малом пространстве рассказа эпопеи «Трагическая судьба Андрея Соколова» стала отражением судьбы народа и утверждением его способности устоять на ветру истории. «Значимость повести Бондарева «Батальоны просят огня» Май 1957 Представляется, если не столь же масштабной, То не менее важной Все мы вышли из бондаревских батальонов Сказал известный писатель Василь Быков Об упомянутых выше писателях фронтовиках Не только в батальонном жанре Но и вообще в литературе любой темы уже нельзя было работать без учета опыта батальонов, не оглянувшись на микроанализ мгновения диалектики чуда человеческого духа Блок, миновав нравственные конфликты, предложенные Бондаревым в этой повести. Стойкость и героизм Шолоховского-Соколова определялись гражданским мужеством совестливостью, как движущей пружиной его характера. Эти же качества, и это же их первооснова, главная в бондаревских персонажах. Военное время было не только временем битвы с фашизмом. В эти годы продолжали утверждаться нравственные основы нашего общества, на знамени которого начертано слово «человек». «Человек этот» Нравственно рос и на войне, и, как при всяком росте, в нем происходило борение разных начал. Этот процесс отразился в главных конфликтах повести, в образах таких персонажей, как Ермаков и Иверзев, и на поле битвы продолжал выкристаллизовываться советский характер». Без учета и осмысления всей сложности становления и роста человека в исторических сражениях против фашизма уже нельзя было писать народный подвиг. Не всем сразу стало понятно внимание, с которым Бондарев всматривался в такие характеры, как Иверзев. Упорство, с которым, ломая нормативность читательского восприятия, идущую еще от традиционных понятий, о едином русском воинстве, и опираясь на толстовскую традицию, писатель рисует участников ратного подвига людьми очень разными. В условиях войны формирование личности приобретало часто драматические, а то и трагические формы. Но советское общество неуклонно двигалось вперед, продолжая воспитывать уникального человека истории, что и было с самого начала его главной задачей. «Я не могу считать вас человеком и офицером». Этими словами Бориса Ермакова, обращенными к Иверзеву, писатель обнажил суть конфликта между совестью в высоком ее социальном значении и узко понятым долгом. Уроки Толстого в батальонах не сводились к пресловутой диалектике души. Здесь был усвоен главный его урок – «Совесть» он считал перекрестком всех проблем, позже скажет о Толстом Бондарев в статье «Уроки Толстого». «Мерой гражданской совести» и оценивает писатель своих героев. Лаконичный стиль батальонов и последних залпов, суровая и мужественная фраза не только сообщают особую рельефность образом, но и отражают стремление авторов внести в повествование Содержание более глубокое, нежели оно может быть воспринято читателем из внешних перипетий сюжета. Отсюда еще редкие, очень сдержанные намеки на обобщающий смысл изображаемого. «Вот, оторвал эту ветку, и она погибла, верно?» Говорит Борис Ермаков полковнику Гуляеву в ответ на вопрос, зачем Борис раньше времени выписался из госпиталя. «Философ!» «Пороть тебя некому», — ответит Гуляев. «Простите за философию», — скажет майор Гулько Новикову в последних залпах. «Лейтенант Кондратьев», — батальоны просят огня, «гуманитарий до кончиков ногтей, первый в галерее бондаревских образов интеллигентов, размышляя о чистоте совести, выражает мысль писателя о любви и родственности людей на войне, связанности их судьбой и кровью. Оглядываясь теперь в пору широкого развития философской прозы на первые книги Бондарева о войне, мы не можем не увидеть в коллизиях и конфликтах, сюжетах и персонажах этих ранних произведений истоки напряженных размышлений писателя над важнейшими проблемами современности воплощенными в идеях и образах его последующих книг. И первые повести Бондарева о войне были далеко не только портретом войны. Однако распознать в них сверхзадачу автора было еще трудно. Практически она была скрыта и от него самого. При всем том диалектика подвига, углубленная психологическая характеристика героизма, все это уже стало открытием Бондарева. За изображением кровавого столкновения двух взаимоисключающих социальных систем фашизма и социализма понимались вопросы великого противостояния человечности и бесчеловечия. Перечитывая сегодня батальоны и последние залпы, невольно думаешь о том, как порой несправедливо неблагодарны мы к современному нам художнику. Напиши, Бондарев, одну только небольшую повесть «Последние залпы» с ее точностью в изображении состояния человека в момент между «быть или не быть» с подлинно героической фигурой капитана Новикова, можно сказать, идеально положительного героя, сам писатель не любит этого термина, и звонкоголосова как синица младшего лейтенанта Алешина, оставшегося после гибели Новикова в пустоте этого огромного, чудовищно тихого мира, и Овчинникова, который не смог, не сумел зажать душу в кулак, когда это нужно было, и емкие строчки о рождении предельной человеческой близости, когда испуганный Ремешков вдруг понял, что Новиков вернулся за ним, и то, как страшно плачет, похоронив товарища Порохонька и интеллигентную нежность с подчиненными майора Гулько, и торопливую любовь Новикова и санинструктора Лены, одной из тех святых женщин на войне, что одаривали идущих на смерть мальчиков милосердием и нежностью, и трогательного связиста Колокольчикова, этот символ хрупкости жизни. Напиши, Бондарев, только это, и для имени его уже готово место – в святцах лучших наших писателей В батальонах и последних залпах еще нет того типа личности который вызывает особенную неприязнь писателя становясь для него средоточием общественного зла Эгоизм Овчинникова трагически запутывает и губит только его самого Иверзев искупает свою вину глубоко переживая ее Но по мере углубления писателя в противоречие бытия, неизбежно рождается зловещее предчувствие появления образов Меженина, Берег и Лазарева, Выбор. Их предваряют образы Уварова и Быкова в следующем произведении Бондарева, его первом романе «Тишина» 1962 1964 При том, что в тишине нет развернутых картин жизни ее героев на войне, она, тем не менее, вмещает их недавнее военное прошлое. Сами для себя, для окружающих и для читателя они оттуда, где просят огня батальоны, где звучат последние залпы. Соотнесение мира, ушедшей вместе с войной юности и сегодняшнего, с каждым днем отдаляющегося от войны бытия, отражаясь в конфликтах и характерах романа, отчетливо несет идею единства жизненного потока. Когда батальоны и последние залпы вывели Бондарева в ряд первых баталистов, это не могло не породить в нем сознание опасности, таящееся в регламентирующей читательское восприятие формулировки «военная проза». Недаром так настойчиво повторено в известных военных стихах Межерова «Мы писали о мире», о мире, неделимом на мир и войну. Бондарев и Василь Быков, выступая в печати, не раз объясняли, что материал войны для них еще и возможность в ее конфликтах раскрыть нравственное содержание, драматизм неделимой жизни. Время властно уводило в новые рассветы, словно бы оставляя позади в истории недавнее прошлое, которое на первый взгляд все менее давало о себе знать в послевоенном бытии. Но писатель, герои которого испытали жажду разрешения вопроса о столкновении добра и зла в их социальной основе еще на войне, знает «цепь времен едина». Настоящее не может быть оторвано от прошлого, иначе теряются нравственные связи. «В настоящем всегда есть прошлое», — пишет Бондарев в статье «Время. Жизнь. Писатель». «Наше настоящее» — это сумма социальных явлений, счет которых начался не сегодня. Осмыслить настоящее невозможно без уходящих в историю пунктиров, так же, как невозможно познать характер человека без его прошлого, вернее, без суммы поступков. В основе романа «Тишина» именно эти мысли. Как справедливо замечает критика, роман «Тишина» и «Повесть родственники» стали шагом на пути создания нового типа романа по форме психологического, семейного, как назвали бы его раньше, но по сути остросоциального, трактующего важные политические проблемы, Горбунова, Юрий Бондарев, Очерк творчества», страница 142 И философские тоже те, что будут развернуты в романах Бондарева следующего десятилетия, добавим мы. «Тишина» – первое у писателя широкое исследование человека вне экстремальных обстоятельств войны. Здесь прежде всего его занимают вопросы о том, какое развитие получат и получат ли упроченные на войне драгоценные качества советского человека. Резкий переход героев романа Сергея Вохминцева и Константина Корабельникова из военных будней в мирные дни связан для них с немалым психологическим напряжением, воссозданным в романе с той убедительностью и наглядностью, Какие составляют одну из непременных особенностей писательской манеры Бондарева, умеющего вместить в малую единицу времени сложную динамику мыслей и чувств личности, множество ее состояний и их оттенков? Семья Вохменцевых, корабельников с одной стороны, быков, уваров с другой, противостояние равное фронтовому. И цена – тоже жизнь, пусть теперь не только в смысле физического существования. а непрерываемости потока времени, в котором персонажи Бондарева проходят свои испытания войной и миром, писатель заявляет уже в начале романа встречей Вохменцева с капитаном Уваровым, подло бросившим на фронте своих людей, предавшим их. «Война кончилась, Бог с ним». С прошлым, увещевает Уваров Сергея. Вот кому выгодно отрезать прошлое от настоящего – Уварову и Быкову. Принятое Вохменцевым после долгих колебаний предложение Уварова о перемирии – как бы признание несущественности прошлого для сегодняшнего и завтрашнего дня. В мирной жизни Сергей уже не чувствовал той непримиримости, которую он чувствовал в себе три года назад на войне. Здесь требовательность художника к своему герою равна укору историческим обстоятельствам. Он, Сергей, замечал, что люди уже неохотно оглядываются назад, пытаясь жить только в настоящем. Никто не хочет копаться в прошлом. Есть настоящее, есть жизнь – есть будущее, а прошлое в памяти о людской стиралось. И смысл судеб Сергея Вохменцева и Кости Корабельникова в понимании ими в конечном счете того, что нет будущего без постоянно несомого в себе прошлого. И отсюда принятое, наконец, после позволенной себе передышки решение «хватит лежать в окопах, в тебя стреляют, в Сережу, Васю и нехолостыми патронами, обьют бьют на повал, в голову целят. Эта мысль все настойчивее овладевает Костей Корабельниковым, маленькая повесть о котором «Двое», подведенная позднее писателем под общую крышу романа «Тишина», также является собой развитие идеи единой цепи всех звеньев жизни, ни одной из них невозможно удалить из этой цепи. В общей перспективе бондаревского творчества многое в тишине, в ее стилистическом строе, где особую нагрузку несут нервно-пульсирующие внутренние монологи, с их вопрошающими интонациями, с такими излюбленными писателем средствами психологической выразительности, как сновидение, промежуточные состояния между сном и реальностью, вмещают гораздо больше чем это прочиталось в момент появления романа, по горячим следам конкретных событий, на фоне которых и в связи с которыми развивается действие книги. Так здесь сформулирована восходящая к горькому убежденность в родстве мещанства и фашизма, подлость Быкова, на счету которого ни одна погубленная человеческая жизнь, и его стремление к обывательскому уюту и благополучию типичны также для Уварова всеми способами завоевывающего себе место под солнцем. В тяжелом сне Сергея Вохменцева, когда словно кто-то бьет его в самое сердце, эти сегодняшние удары метко рассчитаны наносимые ему Уваровым, объединяются в ощущениях Сергея в единое целое с фронтовыми ужасами, видятся единой опасностью. «Так только фашистствующие молодчики могли», — скажет Сергей, в конце концов, в лицо Увару. Тяжелое, но необходимое знание социального между собой родства любой человеческой подлости и делает героев Бондарева людьми, осознающими личную ответственность за все происходящее вокруг, понимающими жизнь не узко эгоистически, а прежде всего как категорию общественного существования. О появившейся в 1969 году повести «Родственники» в критике того времени было сказано немного. Может быть, потому что вышедший вскоре вслед за повестью роман «Горячий снег» 1970 сосредоточил на себе все внимание читателей и исследователей литературы. Но, скорее всего, мы были попросту не готовы к восприятию сходу этого произведения, как не сразу осознали и суть романа «Берег», новой формы романа, выраженной мысли, то есть произведения особого философского наполнения. Так или иначе, Роман «Горячий снег», его поистине ошеломительный успех оттеснили на второй план скромную на первый взгляд повесть, надолго присоединившуюся в читательском сознании к тишине. Однако повесть эта при определенной общности с тишиной существенно отличалась от романа и принципами организации материала и теми задачами, которые ставил здесь перед собой автор. Вопросы, обычно называемые «вечными», впервые возникли здесь перед художником именно как те вопросы, которые ему надобно решать или, по крайней мере, ставить. Послушаем внимательно друга Ольги Грековой, профессора Николаева. Без истории, без правды истории, мы, дети, лишенные душевного опыта, лишенные высокой мудрости. Нам истории запрещено делать ошибки, потому что наше общество – это светлейшая надежда человечества. Тысячи гениальных умов мечтали о таком обществе с начала истории мысли. Не правда ли, это уже исходные позиции писателя Никитина, Берег? И в его нравственных исканиях и в диспутах со своими оппонентами, среди которых не только один Дитсман. Или вот еще. Немытые стекла не должны подвергать сомнению красоту огромного дома, который всей истории суждено нам построить. Именно нам, модель дома, образец для человечества. Нравственные критерии осмысляются героями повести как исторические и философские. Политика, история, философия выступают в их понятиях и поступках в органической и взаимообусловленной связи. Модель дома – образец для человечества. Такой дом не построишь на фальше, на компромиссе. Основой здесь должен быть мощный и цельный фундамент. О моральном кодексе строителей такого монументального сооружения – И размышляет Бондарев. То, что в береге предстанет развернутой картиной нравственных исканий героев во всей органике, включение мысли в образ горький, составит подлинное открытие в жанре философского романа той особой формы, где дискуссии по кардинальным социальным проблемам выражены не только и не столько в публицистической, сколько в образной системе, берет свое начало именно в родственниках. В творчестве Бондарева обычно лишь острые, часто неожиданные обстоятельства рождают и большие вопросы. «В тишине» — это драма семьи Вохменцевых, связанная с нарушением норм бытия нашего общества. «В родственниках» — в большой степени тоже. Когда-то Греков-старший предал сестру, Сын ее Никита выясняет подлинные обстоятельства несчастья матери. И тут неизбежно встают вопросы совести, вины, наказания, справедливости, отмщения, и ставятся они и героями, и автором, уже как проклятые, вечные, последние, возводятся в степень философских категорий. Установка этих вопросов важна не только для судеб данных героев, но, главным образом, для построения того образца для человечества, о котором говорит Николаев. Погибает Валерий Греков, начинающий постигать, что принятая им удобная философия «Лично я не делаю подлости» – «все, само собой, придет к лучшему» – бездумный и опасный псевдооптимизм, что совесть – понятие прежде всего гражданское. Поиск истины в повести ведет Никита, понуждаемый к этому не одними лишь внешними обстоятельствами, но всем строем души, как позднее Никитин в береге. Эти люди, несмотря на различия биографий, представляются нам очень близкими по своему психологическому складу, по жизненным принципам склонности к размышлениям и обобщениям», откуда проистекает напряженность их внутренней жизни, постоянные монологи, обращенные к самим себе. «Родственники» — единственное произведение Бондарева, в центре которого взаимоотношения старших и младших, отцов и детей. Обычно эта проблема заслонена у писателя другими более для него значимыми, хотя присутствует чаще, чем кажется на первый взгляд. Так в горячем снеге отцовство Бессонова – одна из значительных сторон его личности. Именно это отцовское чувство к батарейцам Дроздовского дает ключ к решению многих характеров и конфликтов романа, постижению заключенных в нем идей. «Комиссар, сколько ему лет?» «Девятнадцать? Двадцать?» – скрипуче спросил Бессонов. «Танкисту?» «И другой там был на мосту. В общем, мальчишки, Петр Александрович». «Мальчишки Бондарева» – это Ермаков, Новиков, Книжко, это Никитин и Васильев в годы войны. И Рамзин. «История нас рассудит», — пишет Ольга Грекова брату. «Правда времени, правда истории, мера правды, с которой одно поколение предстает перед следующим, так всем ходом развития сюжета, гибелью Валерия и возможной смертью Никиты поставлен в родственниках вопрос о правде». Надо ли было знать ее Никите и Валерию? Ответ писателя определёнен. Уходя от правды, невозможно возводить тот прекрасный дом, о котором грезит Николаев, за который воевал Алексей Греков и пострадала мать Никиты. Без опыта раздумий над вопросами философского наполнения в тишине и особенно в 1900 родстве... 900... …иное, чем предшествующие произведения о войне – с уровнем обобщений. Горячий снег не только одно из крупнейших достижений советской баталистики. Если за конфликтами и характерами батальонов и последних залпов образ Великой Отечественной войны вставал как символ продолжения борьбы за человека, то этот же образ, созданный в горячем снеге, становится грандиозным символом самой жизни». Писатель выбирает для этой своей оптимистической трагедии важнейший этап войны – Сталинградскую битву. Ко времени создать <ducks taking foreign> <ideas> если в буржуазной идеологии с новой силой зазвучало утверждение ничтожества человеческой личности перед непонятным, пугающим, враждебным ей миром то этой растерянности буржуазного сознания Бондарев противопоставил доказательную убежденность в могучих потенциях человека. Нигде еще, как в горячем снеге, не были так ярко выражены им ведущие черты того типа современного человека, который мы называем социалистическим типом личности, особой породы людей XX века, сформированной как своим историческим прошлым так и новым общественным укладом. За поступками, мыслями и чувствами героев романа встают очертания того огромного, что зовется советским народом. Оно за судьбами лейтенанта Кузнецова и санинструктора Зои, командующего армией Бессонова и члена военного совета Веснина, Уханова и Довлатяна, Нечаева, и Сергуненкова. Секрет неприходящего успеха и воздействия романа на читателя в мастерстве художника, пишущего войну самой правдой войны, в пластике, стереоскопичности изображения, в творческом усвоении им уроков его любимых писателей-классиков. Издавна мысль Бондарева-Баталиста устремлялась к сверкающей вершине толстовской эпопеи. В этом смысле еще в ранце автора батальонов уже лежал жезл маршала. В горячем снеге очевидны приметы усвоения художественного опыта и другого великого реалиста. Целые рассуждения проходят иногда в наших головах мгновенно в виде каких-то ощущений, без перевода на человеческий язык, тем более на литературной. Но мы постараемся перевести все эти ощущения героя нашего и представить читателю. Так формулировал одну из особенностей своей поэтики Достоевский. Достоевский. Полное собрание сочинений в 30 томах. Том 5. Ленинград. Наука. 1973. Страницы 12-13. Детализация событий одного единственного дня, нарисованного в горячем снеге, характеров участников этих событий связана как раз с давнишним тяготением писателя к возможностям предельной концентрации изображаемого в самую малую единицу времени. Бондарев сознательно почти не дает предысторий своих героев. Он умеет проникнуть в суть их образов в пределах минут и часов, Такова особенность его эпичности. Заметим, что даже в береге, романе, охватившем почти тридцатилетие, он добивается эпического звучания, сводя и разводя, сопоставляя именно короткие временные промежутки – 5 и 5 дней. Тот же принцип письма и в выборе. В горячем снеге, как уже говорилось, действие длится сутки. Кроме нескольких эпизодов из жизни командующего армии Бессонова, беглых упоминаний о военной жизни других героев, никаких экскурсов в прошлое писатель не делает. В центре романа одно событие – бои на подступах к Сталинграду. Крупным планом выделены бои одной батареи. Локализовав время и пространство, Писатель углубляется в подробности всегда значительные. «Выбивать танки и о смерти забыть», говорит батарейцам Дроздовского Бессонов, определяя их задачу. Этот момент забвения смерти – эпицентр горячего снега. Он тщательно изучается автором, воссоздается им во всех деталях движения мыслей, чувств, поступков героев. Иступленный азарт восторга и ненависти владеет Кузнецовым во время атаки. Часы напряженного, на пределе физических и нравственных сил боя становятся для героев романа мигами наивысшего нравственного озарения. Кажется, писатель учитывает, увековечивает каждую секунду боя. Чувство страха, ненависти к врагу, ощущение боевого братства – обостренное чувство ответственности, столкновение разных представлений о долге, о человечности на войне, все соединено в изображении таких моментов. густота насыщенность многообразными оттенками чувств и мыслей в романе предельная. Каждый момент значителен до ослепляющей яркости освещает все самое существенное в характере персонажа, позволяя понять, Что за человек Кузнецов, каков Дроздовский? Короткий эпизод с Сергуненковым, бессмысленно посланным Дроздовским к самоходке, чрезвычайно важен в романе, ибо тут отчетливо определяются отношения Кузнецова и Дроздовского. Образным афоризмом предстает нравственная формула романа. Именно с этого момента Кузнецов потерял чувство обостренной опасности и инстинктивного страха перед танками, перед смертью или ранением, перед всем этим стреляющим и убивающим миром, как будто судьбой была дана ему вечная жизнь, как будто все на земле зависело от его действий. Можно сказать, что Бондарев задался целью восстановить тот самый момент, который определил будущее целого поколения и не только одного поколения. В минуты боя герои «Горячего снега» пребывают как бы в состоянии утраченности чувства реальности. Но в романе постоянно прослеживается бьющаяся в самом немыслимом ожесточении и безумии схватки мысль. Это мысль о правде человечества. В «Горячем снеге», повторяем, Бондарев начал свой сегодняшний спор с буржуазной философией и эстетикой, привлекая к нелегкой идеологической борьбе со своими противниками всех людей доброй воли, взыскующие правды умы. Осознанная справедливость есть не только критерий солдатского поступка в условиях войны, но критерий любого характера наших дней – утверждает в этом романе писатель. Идея об осознанном характере героического, идея единства процесса нравственного и интеллектуального совершенствования человека. Бондарев сосредотачивает внимание на героях сильного активного мышления. Осмысленность своего общественного долга – дает его персонажам бесконечное преимущество перед человеком индивидуалистического склада. Не представляя, что может умереть через полчаса, через час, что все сразу внезапно и навсегда исчезнет, и его не станет, дивизионный комиссар Веснин, как все смертные, боится смерти. Но воля и мысль помогают ему до конца оставаться человеком в высшем смысле слова, побеждать первичный биологический инстинкт. Постоянное контролирование разумом у человека высшего долга всех своих эмоций – вот что руководит весненым в роковые минуты его жизни. Если его что-то и страшит, то это опасность потерять такой самоконтроль. На примате разумного в человеке и строит Бондарев образы своих лучших любимых героев. «Горячий снег» подготовил почву для появления следующих романов Бондарева, романов нового типа, нередко вступающих в противоречивые отношения с традиционными закономерностями этого жанра в современной нашей литературе. Роман «Берег» 1974, в частности, стал еще одним завоеванием писателя в обнаружении новых граней оптимистического в «Трагедии жизни», тесного слияния вопросов злободневных с вечными общечеловеческими. В жанровом отношении берег близок философскому интеллектуальному роману типа «Горьковской жизни Клима Самгина» и романом Леонида Леонова. Это сказалось в постановке больших социально-нравственных проблем, в страстности отстаивания героями и автором своих взглядов, в крупности полемики с буржуазной философией. Знаменательно уже перенесение писателем главного героя за рубежи Родины в чужую страну. В мировой литературе Байрон, Гетте такой прием типичен именно для философских жанров. Взгляд на вещи извне способствует отстраненности мысли сопоставлением своего и чужого интенсивности размышлений над их очевидными различиями. Очень существенно и взаимоприникновение в романе прошлого и настоящего, высекая символ пространственной глубины, эта особенность композиции сообщает особую напряженность движению сюжета, работе, ищущей мысли. На широком многоплановом, Хронологически вмещающим целые тридцатилетия полотне романа каждый его образ — это четкий индивидуальный характер и одновременно сосредоточие идей, часто противоборствующих, взаимоисключающих друг друга. Пожалуй, ни один из образов Берега невозможно толковать однозначно. Даже книжко, этот апостол добра и справедливости, от которого действительно исходит внутреннее свечение, перенесенное в наше время словно бы не из героического военного прошлого, а из будущего, из третьей действительности, не просто положительный образ, но пример примерных. В соотнесении с образами хотя бы Никитина и Самсонова Он получает некое дополнительное содержание, взывая к размышлениям о развитии идеала во времени. Этим писатель как бы утверждает вечность поиска. Всей правды не знает никто. Ведь по-разному можно толковать и образ злого святого Самсонова, раздражающего нас сегодня несовременностью своего узкого максимализма, Какие-то новые ракурсы сообщает характером Никитина и Самсонова образ преступившего грань ярости благородной Меженина, чья суть содержит самое неприемлемое для писателя неизменность буржуазности. Из временного далека Никитин по-иному, чем в молодости, смотрит на Меженина, понимая мудростью зрелых лет трагическую противоречивость судьбы этого человека, всю войну уничтожавших активных носителей того зла, который содержал в себе сам. Мы едва успели полюбить Эмму Герберт, это олицетворение женской нежности и верности, приняв драму ее жизни как страдание человечества сердца в условиях разъединенности людей разных миров, но бондарив тут же, Образом Лидии Никитиной, с ее отчаянием от невозможности взять на себя боль близкого человека, дает нам дополнительное освещение образу фрау Герберт, искренне желающей счастья всем, однако помнящей при этом о своих книжных магазинах и Мерседесе. Мы знаем, что без новых характеров, новых героев Бондарев к читателю не выходит, и сейчас его, по собственному признанию, особенно интересуют люди беспокойства.